какую я думаю вряд ли доставалось вам видовать тетка покойного деда рассказывала а женщине сами знаете легче поцеловаться с чертом не в огне будет сказано нежели назвать кого красавицу что полненькие щеки казачки были свежие ярки как маг самого тонкого розового цвета когда умывшись божью росою говорит он распрямляет листики и охрашивается перед только что,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 Чтоб ему собачки, ему сыну приснился крест святой, Настроил с старого хрена отворить дверь хаты. Одеревенел корж, разинув рот и ухватясь рукою за двери. Проклятый поцелуй, казалось, оглушил его совершенно. Ему подчудился он громче, чем удар макогона об стену, Которым обыкновенно в наше время мужик прогоняет кутью.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 Сказавши это, дал ему лёгонькую рукою стусана в затылок, так что Петрусь, не взвидя земли, полетел стремглав. — Вот тебе и доцеловались! Взяла кручину наших голубков. А тут и слух по селу, что коржу повадился ходить какой-то лях, обшитый золотом, с усами, саблю, со шпорами, с карманами, принчавшими как... Звонок, аж мешочка, С которыми пановарь наш, Тарас, Правляется каждый день по церкви. Ну, известно, Зачем ходит к отцу, Когда у него вводится чернобровая дочка. Вот один раз пидорка схватила, Заливаясь слезами на руки вася своего. Ивасю мой милый, Ивасю мой любый, Беги к Петрусю, Мое золотое дитя, Как стрела из лука, Расскажи ему все. Любила б его карьи очи,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 Не пойду я танцевать женихом своим, понесут меня. Темная, темная будет моя хата из кленового дерева, и вместо трубы крест будет стоять на крыше.